29 июль 2023 год. На лужайке возле дома Ребров с Кузнецовым жарили шашлык. После дневной жары вечерняя прохлада опустилась на сад и горячие головы недавно бушевавших, вскипевших яростью братьев Бронниковых. Женя с повязкой на плече, прижав к себе маленького Мишу, сидела на террасе и боялась проронить слово борис ворвался в больницу ураганом разметав всех на своем пути ворвался в перевязочную и только после того как увидел что женя ранена только в плечо то есть что травмировано не так серьезно как рисовалась в его распаленном воображении немного успокоился и рухнул на стол медсестра холодным тоном попросила его покинуть кабинет пообещай мне ледяным тоном проговорил борис уже у двери Что больше никогда слышишь, никогда не станешь ввязываться в такого рода дела. Она молчала, знала, что бы она сейчас не ответила, будет взрыв, Борис будет ругаться, выкрикивать в присутствии постороннего человека и без того очевидные вещи. Потом начнет угрожать разводом и закончится вся эта губительная для них обоих тирада тем, что он заклеймит ее как плохую мать и чего доброго пригрозит лишить ее родительских прав. В запальчивости он способен на такое. Но в этот раз она не сердилась на него, понимала, что им движет любовь и страх ее потерять. И ей хотелось только одного: чтобы все это поскорее закончилось и они вместе вернулись домой. Никто не знал, какие чувства она испытывала после того, как узнала от Реброва, что протрезвевшая после холодного душа Горохова дает признательные показания, что готова сотрудничать со следствием. Это была ее маленькая победа пусть и ранением, и реакцией на это обезумевшего мужа. Никто из тех, кого привлекли к этой операции, не знал, кто именно убийца — преступник. И как потом рассказывал Валера, люди Кузнецова ждали появления в доме мужчины. И только когда находящиеся внутри дома Кузнецов с Ребровым подобрались незаметно к кухне, где Женя убивалась разоблачением пьяневшей на глазах Алевтина Гороховой и услышали озвученный ею предполагаемый ход событий, приведший к убийству Карины Жуковой, Стало ясно, кто настоящий убийца. В момент, когда Горохова набросилась на Женю, вовремя подоспел Ребров. Он сильным ударом отбросил Алифтину в сторону и выбил из ее руки нож, которым она, к сожалению, уже успела полоснуть по плечу Женю. В машине Женя тоже молчала, выслушивая произносимые по кругу обвинения в свой адрес. Когда Борис наконец устал и замолчал, она сказала. «Вы же все все знали про Лору. Ты и Ребров». «Может, поговорим об этом?» Теперь настала его очередь замолчать. Чувствовал ли он свою вину перед ней? Вопрос. Наверное, нет, поскольку был скован обещанием скрывать чужую тайну. И вдруг она услышала. «Но как ты догадалась, что это она?» Слишком много было каких-то нелепостей, несоответствий. И главное, конечно, это пакет в лесу. Но не мог убийца обмывать тело жертвы. Он спешит. Ему надо было как можно скорее покинуть лес. Да и крови на постели было слишком много, причем в разных местах. И белье в стиральной машине, и все остальное. Мне было ясно одно — убийство совершил тот, кто очень хорошо знал Льдова. И только он виноват в том, что следствие так затянулось. «Ты имеешь в виду то, что он скрыл от нас, что заплатил Гороховой?» «Разумеется. Но я понимаю, почему он промолчал». Потому что если бы признался, что заплатил ей 5 миллионов за то, чтобы она избавилась от трупа, то его точно признали бы убийцей. Только человек, который виноват, мог бы так поступить. Горохова же воспользовалась этим. Она понимала, что эти деньги являются доказательством его вины. Во всяком случае, в глазах следователя. Но как она могла убить свою единственную подругу? Как у нее рука не дрогнула? И каким же изощренным умом надо обладать, чтобы придумать этот дьявольский план и осуществить его, причем постоянно дополняя его все новыми и новыми замутками? Чем чем? Отвлекухами? Отмахнулся от нее Борис, не поворачивая головы. Машина уже вылетела из города и мчалась в сторону Подольска. Я поняла, о чем ты. Поначалу у нее, я полагаю, был вполне себе четкий план, который они разработали вместе с Кариной. Но все изменилось, когда она решила избавиться от подруги. И после этого ей пришлось в спешке разрабатывать новые ходы. То, что она выпрыгнула из окна, было, конечно, делом рискованным, но практически стопроцентно избавляло ее от подозрений. Потом появление мужика в больнице, которого никто не видел, и ведь на камерах его нигде не было. Если бы у нее было время и возможность подготовиться и к этому, она запаслась бы мужской одеждой и балаклавой и пробежалась бы, переодевшись во все это по больничному коридору. И тогда ей было бы еще проще избежать подозрения. Но этот вариант запутывания следствия оказался ей не под силу. К тому же не стоит забывать, что она же реально спрыгнула с третьего этажа, растянула ногу, получила множество ушибов. Ей реально было больно. Плюс ее общее психологическое состояние. Она же человека убила. Не знаю только, осознала она это или нет. Возможно, что и не осознала. И жила в каком-то сложном пограничном состоянии. Ее психика точно дала сбой. Но не может адекватная молодая женщина не испытывать душевных мук после того, как убила близкую подругу. А потом я не удивлюсь, когда после психолого-психиатрической экспертизы ее признают невменяемой. «Ойли, да она здоровее всех нас будет. Невменяемая». «Ты шутишь, что ли? Взять нож и всадить его в свою подругу? Ладно бы еще в сердцах, разозлившись на что-то, будучи на самом деле в невменяемом состоянии, в шоке, в состоянии аффекта. А ведь убила просто из-за денег». «Не только из-за денег. Чтобы не оставлять свидетеля, понимаешь? Она не могла позволить Карине всю оставшуюся жизнь просто своим существованием напоминать ей о том, что она сотворила с Редовым. К тому же это мы не знаем, Карину, ее характер». Возможно, она, желая купить себе комнату, стала бы шантажировать Алефтину. «Может, ты и права. Ты прости, что я наорал на тебя там, в больнице. Я уж напридумывал себе такое. Женя, а если бы Ребров не успел? Что, если бы нож попал не в плечо, а…» Даже не могу это произносить, потому что сразу же представляю. «Боря, нет бы поддержать меня, обнять. Ты только и знаешь, что кричишь. Я же раскрыла убийство!» Потом еще какое-то время ехали молча, и вдруг… Борис предложил пригласить на ужин Ивана Кузнецова. «Мы так долго морочили ему голову, трепали нервы. Он и без того чувствовал себя виноватым в том, что упустил Льдова. Как думаешь, надо бы его угостить хорошенько, поднять его самооценку? Парень-то он неплохой. Он совсем еще молодой следователь, и у него мало опыта. Может, они с Валерой подружатся и будут полезны друг другу?» Конечно, Женя была не против». Хотя помнила, как и сам Кузнецов, неожиданно нагрянув к ним в дом в поиске Матвея, перепугал всех до смерти. Она до сих пор не знала, где тогда спрятался сам Льдов. А что если на самом деле под кроватью, в их супружеской спальне? Должен же он увидеть тебя, человека, который так облегчил ему задачу и вычислил убийцу. Да, вот еще что. А как ты догадалась про кровь? Ну что девчонки запасли кровь Карины? В телефоне Алифтины я нашла одного абонента, записанного как «ЛАП». Пробила по интернету номер, и выяснилось, что он принадлежит одному медицинскому центру со специализацией типа «Анализы с выездом на дом». То есть такая частная лаборатория, когда ты вызываешь медсестру домой, она берет у тебя анализы, и потом тебе на почту приходят результаты. «Да ты же мне уже рассказывала про тот центр, я помню. Наташа сдавала кровь, да?» «Да, потом я отправила туда Реброва, чтобы он нашел медсестру, которая подтвердила бы, что взяла кровь у Жуковой. Но не для анализа, а, скажем, для приворота». «Но как ты догадалась?» «Да потому что крови было слишком много. Ее словно разлили по шее Карины, по подушке, по «Но ты же не видела». «Ребров мне рассказал, а ему Кузнецов. Понимаешь, раны снизу, а кровь наверху. Причем кровь не какая-нибудь киношная». Девчонки подготовились основательно и заполучили именно кровь Карины. И вот, когда Ребров нашел эту медсестру и сообщил мне об этом, тогда картина преступления была окончательно ясна. «Но почему ты не рассказала ничего Реброву?» «Боялась, что ошибаюсь». «А деньги?» «Льдов — темная лошадка и трус». И зная его немного, примерно представляя себе, в каком он был состоянии, когда увидел якобы труп Карины, И когда Горохова предложила ему избавиться от тела, он должен был ее мотивировать на это и, само собой, отблагодарить. Он же верил ей, он надеялся на нее, И он сам авансом заплатил ей, дал ей 5 миллионов рублей. Большую сумму она просить не рискнула, хотя, завидуя страшно Лоре, которая, по ее мнению, вообще ничего особенного для Льдова не делала, но которую он буквально осыпал деньгами и бриллиантами, хотела бы получить куда больше. Но как ты догадалась, где она спрятала деньги? Ну, во-первых, я сразу поняла, что речь идет о наличных, и что спрятать она могла где угодно, но только не у себя дома. Просто я подумала, где сама бы спрятала, чтобы и не дома, и почти дома. У нее же была возможность попасть на территорию Льдова. И только она, работая в саду, знала о существовании садового домика и знала, куда можно спрятать пять толстых пачек денег. «Борис, я уже устала от этой темы. Расскажи, как Пётр». Ты давно говорил с ним? Он же тебе все рассказал. Да, но обстоятельства изменились. Наташа беременна. Быть может, он передумает? Я не знаю. Он страдает. Женя закрыла глаза. Борис включил музыку. Это был медленный джаз, слушая который хотелось почему-то плакать. Она вспомнила рассказ Петра. Вот так же вдвоём с ним они ехали в бородки, и он признался ей в своих страданиях. Как же созвучна была эта музыка, эти постановления саксофона с чувствами глубоко несчастного человека. Я застал их в саду в самом заросшем уголке под яблонями. Они сидели на скамейке, и голова льдова лежала на ее коленях. Я замер. Я не верил своим глазам. Наташа гладила его голову, а он все твердил как заклинание. «Лора, моя Лора». А потом они страстно поцеловались. За ужином, который накрыли на террасе, мужчины много пили и громко обсуждали, какой должна быть охрана дома. Время шло, но никто из братьев Брунниковых так и не нашел времени заняться этим вопросом. Шашлык, который готовили на углях счастливый Кузнецов с Ребровым, удался. Собрались все. Не было только Льдова. Наташа сделала знак Жене. Она все поняла и пошла в дом. Наташа последовала за ней. Они расположились на кухне, прикрыв за собой дверь, чтобы их не могли услышать на террасе. Даже окно закрыли. «Кофейку?» — спросила Наташа. «Можно». «Я уже собралась. Возьму лишь самое необходимое». «Наташа, ты убьешь его». Он сам принял это решение. «Женя, он же сам тебе сказал, что у него появилась другая». Женя промолчала. Она не имела права рассказать ей всю правду, что Петр... Беззаветно любя Наташу и зная, что она любит Льдова, решил ее отпустить. Но чтобы она не чувствовала себя виноватой, придумал себя любовницу. Для этого даже договорился с коллегой Бориса, женщиной-адвокатом, чтобы та подтвердила это на тот случай, если Наташа решит проверить это. Вот это был план так план. Как же тяжело было молчать. И знает ли Наташа, что Пётр застал их в саду, видел, как они целовались, что знает, что она и есть Лора. «Нет, не знает, конечно, и выглядит счастливой. Ведь это не она бросает Петра, а он ее. Как же тяжело все это наблюдать!» «Мне кажется, что он выпил уже целую бутылку виски», — вздохнула Женя. «Это его выбор», — сказала Наташа, и вдруг закрыла лицо руками и заплакала. «Я увидела Петра в тот день, когда заявилась в контору обнимашек, чтобы попросить оставить Льдова в покое, чтобы ему больше не звонили и не предлагали свои услуги» поскандалила, пригрозила судом и вышла, хлопнув дверью. Подошла к лифту и там увидела его. «Женя, ты бы видела его лицо!» Он стоял, прислонившись к стене и плакал. Такой красивый, интеллигентный мужчина, хорошо одетый. Он то ли собирался зайти в эту контору, то ли вышел, но ему точно требовалась помощь. Он плакал и говорил, что ему ужасно стыдно, что он типа дожил. И я, представь себе, вспомнив нашу первую встречу с Матвеем и... «Только не удивляйся, почувствовала себя чуть ли не волшебницей, подошла к нему и обняла его». Женя не поверила своим ушам. «Так вот, как они познакомились. Невероятно». Пётр, рассказывая ей в машине про Лору, ни слова об этом не сказал. До сих пор Женя думала, что они познакомились в баре. «Господи, Наташа, да мы же жили с ним под одной крышей. Я видела его каждый день, но и понятия не имела, как он одинок и несчастен». Да мне и в голову бы не пришло, что он, вместо того, чтобы довериться нам с Борисом, может искать утешение в объятиях чужих людей. Мы пошли с ним в гостиницу. Не знаю, почему именно туда, а не в кафе. Думаю, ему необходимо было спрятаться. все таки он стеснялся своего состояния. Как будто бы у него на лбу было написано, что он решил обратиться в контору обнимашек. Но в гостинице все пошло не так, как у нас было со Льдовым. Мы с Матвеем были как брат с сестрой. Поверь, иногда я включала даже мать. Моей целью было вернуть его к жизни, набраться душевных сил. Мы с Алей бились, чтобы к нему вернулся аппетит. Боже, вот сейчас произнесла ее имя, а просто мурашки по коже. До сих пор не могу поверить, что она убийца. Жуть. И что же было в гостинице? Все, все было. Из моей головы кто-то вынул мозг. Пётр, мне было с ним так хорошо и спокойно. Я даже не могу сейчас вспомнить последовательность событий. Мы поехали с ним в Турцию. «Не знаю, почему. Наверное, потому что, выйдя из гостиницы, увидели туристическое бюро, зашли туда и купили горящую путевку на двоих. И укатили. Женя, это было как в сказке. Он такой... такой...» Наташа смахнула слезы со щёк. «Мы не могли оторваться друг от друга. Мы были влюблены и счастливы. Мы строили планы. Я и про Льдову уже не думала. Просто знала, что оставлю его. Сколько можно?» Мы с Петром решили пожениться. Я вернулась в Москву и сразу же поехала к Льдову, чтобы рассказать о том, что ухожу от него, что выхожу замуж. Я не предавала его. У меня не было перед ним никаких обязательств. Хотя он думал по-другому. Он был влюблен в тебя, — покачала головой Женя. Да, я это знала, но мне пора уже было жить своей жизнью. Ты бы видела меня тогда. А как он тебя называл? Наташей? Да, я называлась Наташей. «Но у тебя же другое имя. Ты собиралась сказать ему об этом?» Наташа разлила кофе по чашкам. «Понимаешь, вот как он назвал меня тогда в гостинице Наташей. Так и звал всегда. Не знаю, как тебе это объяснить». «Но он не мог не знать, что тебя зовут Валентина». «Знал. Мы же билеты покупали. Он видел мой паспорт. Хотя, может, фамилию видел, а имя... Я не знаю. Мы с ним на эту тему потом не разговаривали». «Ладно, я поняла». Ты для него была Наташей. Как-то все странно. Он ведь и искал Наташу. Я точно помню. Короче, это было какое-то безумие, страсть. Я даже не знала, кто он такой и чем занимается. И мне было все равно. Он был заботливым, обходительным, нежным, ласковым, идеальным. Но если он знал твою фамилию, то почему же не нашел тебя? Значит, не судьба была. Так вот. Мы возвращаемся в Москву, я еду к Льдову и говорю ему, что я выхожу замуж. Он начинает задавать мне вопросы о Петре, кто он такой и все такое. Фамилию-то я его знала? Сказала. Льдов сказал, что не может отдать меня первому встречному, что он наймет человека, который соберет информацию о Петре. И как назло, у меня исчез телефон. Телефон, где был записан номер Петра, где были наши фотографии и вообще вся моя жизнь. Льдов спрятал твой телефон, я правильно понимаю? Да. Но я, как мне казалось, только на время потеряла Петра. Я искала телефон, даже в авиакомпанию звонила, в аэропорт. Альдов в это время собирал информацию о Петре. Прошло какое-то время, и я продолжала жить у Льдова. Страдала, пыталась найти Петра, но в интернете попадался лишь Борис Бронников, адвокат. Потом я сильно простыла, лежала с высокой температурой и окончательно раскисла. И вот однажды Матвей, не скрывая своей радости, сообщил мне, что нашел Петра Бронникова, что он женат, и даже показал мне фотографии, где он с девушкой. «С девушкой?» — удивилась Женя. «Борис рассказывал, как он страдал, когда потерял тебя. Что ходил по улицам, как сумасшедший, и искал тебя. Я еще тогда подумала, как же так? Взрослые люди, живете в 21 веке, знаете фамилии друг друга». «Он, возможно, забыл мою фамилию». «Так что это за девушка-то? Ты потом узнала?» «Да, это ты, Женя». Женя опустила руку, и дно чашки больно ударилось об «Я?» «Да. Человек, нанятый льдовым, нашел тебя и, следуя указаниям заказчика, ловил такие моменты, когда можно было заснять Петра рядом с тобой, Женя. Есть несколько снимков, где вы втроем, ты, Борис и Петр стоите на террасе. И Петр обнимает тебя за плечи. Конечно, кое-что подправили при помощи фотомонтажа, но это я сейчас знаю и понимаю. Боже, как я переживала тогда. Сходила с ума. И тогда меня уже успокаивал льдов. Все усугубилось позже, когда мне предоставили снимки вашего с Петром пребывания во Франции. Вот там Бориса точно не было. Потом были снимки «Где ты беременные, «Рядом Петр. И вот пока я кисла, льдов времени не терял. Он задаривал меня подарками, купил мне квартиру, машину. И однажды я вдруг почувствовала к нему влечение. Наташа встала и принялась ходить по кухне. Понимаешь, я ждала, что он как-то ответит мне на мои прикосновения, но он, как я понимаю, не посмел, побоялся напугать меня. А мне в тот момент было очень важно, чтобы он воспринял меня как женщину. Но как же все прояснилось? Случайно. Из интернета я узнала про братьев Бронниковых, нашла их семейное фото, увидела Петра и поняла, что девушка, то есть ты, Женя, жена Бориса, и что это у вас с ним родился ребенок. Я быстро нашла Бориса, встретилась с ним в кафе и стала умолять его дать мне номер телефона брата. Но он не давал. «Да, я знаю. Он не хотел травмировать Петра. Боялся, что ты причинишь ему боль, что снова куда-то исчезнешь, что в сущности сейчас и происходит». «Женя...» «Думаю, Борис был прав, когда оберегал Петра от тебя». «Но ты, кажется, забываешься. Это Пётр мне изменил и решил бросить». Женя прикусила губу. Нарочно чтобы сосредоточиться на боли и не проговориться об истинной причине, заставившей Петра выдумать себе любовницу. «Где сейчас Льдов?» «В гостинице. ждет меня». «В той самой гостинице», — подумала Женя, вспоминая, как застала Наташу на кухне за чашкой кофе в ту самую ночь, когда она и встречалась с Льдовым, предварительно наверняка подсыпав Петру снотворное. Не могла же она, будучи Лорой, не помочь своему подопечному в трудный час дождалась, когда Петр уснет и помчалась в Москву утешать Льдова. И тотчас множество мелких деталей завьюжили в голове Ужини. Как же мастерски Наташа скрывала ото всех свое истинное чувство к Льдову? Как поначалу даже как будто бы противилась его присутствию в доме. Актриса. А Борис? Он же знал все с самого начала. Ведь это Наташа уговорила его спрятать в доме Льдова. И это она гарантировала, что он безопасен. Возможно, пообещала ему, если он спасет Матвея, то она выйдет замуж за Петра. Или наоборот, сказала, если он не приютит в своем доме льдова, то уйдет от Петра. Если так, то Борис точно не мог ей отказать. Хотя, может, никакого шантажа и не было. А что сам, Петр? Он точно ничего не знал. Ровно до тех пор, пока не увидел их вместе, когда все сразу и понял. Ты хорошо подумала. Ты беременная, бросаешь его. Ты любишь льдова? Да, я люблю его. Но я и Петю люблю. Я обоих их люблю, Женя. Что мне делать? Я так привыкла к Льдову. Ты же видела, какой он. Сейчас он полон силы, и он просто сгорает от страсти, как и я. Что делать? А что ты испытываешь к Петру? Море нежности, любви и благодарности. Но если ты по-прежнему любишь Петра, то как можешь бросить его, Наташа? Я люблю их обоих, понимаешь? Для Петра я Наташа, для Льдова — Лора — И когда я слышу его голос, голос, который зовет меня, я понимаю, что должна быть с ним, с Матвеем. Но и Петра не могу бросить. Что мне делать, Женя?» Скрипнула дверь. Вошел Петр. Он едва стоял на ногах. Привалившись к косяку, он какое-то время молча смотрел на Наташу. И Женя вдруг так отчетливо представила себе сцену возле лифта в момент, когда эти двое впервые увидели друг друга, что вся покрылась мурашками. Вероятно, примерно так же он и выглядел. И плакал. Наташа подошла к нему и обняла. «Ну, хочешь, и я тоже назову тебя Лорой», прошептал он, глотая слезы. «Хоть и с Меральдой». Наташа бросилась к нему и обняла. «Петя». Женя осторожно вышла из кухни и тихонько притворила за собой дверь.